Глава 5. Апрель наступил совершенно неожиданно. До этого, казалось, город пребывает в осаде. Мартовские ветры завывали, как военные трубы. Под ногами лежал чёрный, как бы утоптанный множеством солдатских ног, снег. Небо было закрыто чем-то похожим на клубы порохового дыма, не пропускавшие солнечные лучи. Жители торопливо шли по улицам, упакованные в громоздкие тёплые пальто и куртки. Лица у них были красными от морозов, а настроение хуже некуда. Холод это противник, заставляющий жителей и без того не очень-то душевно открытых, ещё сильнее замыкаться в своей скорлупе. Уильямс ненавидел холод. Он чувствовал себя потерянным во времени и пространстве. Жертва безжалостного врага, атакующего без всякого повода и причины, полного решимости уничтожить город и проглотить его жителей, приходилось лишь мечтать о послаблении. Синоптики без конца обещали приближение тёплого фронта со стороны Джорджи, но эти фронты так и не появились. С каждым днём всё мрачней становились серые мартовские дни. Холод Этот всюду проникающий безжалостный зловредный враг заставлял покорно себе подчиняться. Но вдруг как-то сразу пришёл апрель. Неожиданно со стороны старого волнолома задул лёгкий ветерок, насыщенный ароматами весны. Головы, привычно склонённые перед безжалостным врагом, стали постепенно подниматься к светлеющему небу, а очерневшие носы недоверчиво вдыхали теплеющий воздух. слезящиеся глаза Маргали удивлённо и недоверчиво. Были брошены пальто. Незнакомые люди улыбались друг другу на улицах этого города. На окраинах города вдоль каменной ограды Гровер-парка нежным робким жёлтым и розовым цветом распустились кусты мимозы и кизиловых деревьев, являя собой контраст по отношению грязным неприятным участкам и ещё не растаявшим снегов. Наконец-то наступил апрель. И как раз в апреле, через 2 дня после Пасхи, на 12-м участке обнаружили труп. Сосед покойного, вспомнив очевидно фильм "Свиньи тот", пожаловался управляющему домом, что из квартиры 401 исходит такой запах, будто там пекут пирожки из человеческого мяса. Полицейские и службы спасения, приехавшие по вызову, Тут же определили, что пахнет разлагающимся трупом. Проклиная теплую погоду, они приготовили мешок для тела у самых дверей в квартиру. Покойный оказался Безелем Холландером, бухгалтером фирмы Кайли, Бенсон, Маркс и Рудольф. Детективов 12-го участка, которым было поручено вести дело, звали Сэм Кауфман и Джимми Ларкин, или просто Ларк. Они тот ни другой не знали, что два детектива в противоположном конце города занимаются расследованием дела об отравлении. Собственно говоря, Кауфман и Ларкил вообще не знали о существовании Карелла и Уиллиса, двух полицейских из отдела убийств, назначенных для выяснения обстоятельств дела. Звали Мастрояна и Манзини. Они работали в западном филиале отдела И весьма поверхностно знали Монагана и Монро, числившихся в восточном филиале. Монаган и Монро, которые прочли практически все отчеты детективов 87-го участка по делу Маккеннона, по всей вероятности знали, что среди допрошенных был бухгалтер по имени Безил Холлендер. Но они не имели никакого отношения к делу, которое расследовалось 12-м участком, ведь это был большой город. И в сущности, даже если бы их и вызвали по этому делу, то они вряд ли нашли бы между этими двумя смертями какую-либо связь. Но их не вызвали, поскольку географические границы между участками соблюдались полицейскими столь же свято, как и собственная безупречная репутация. Да и вообще Моноган и Монро были очень занятыми людьми, обожавшими неприличные анекдоты. И поэтому лишь 2 апреля, то есть на второй день, Уиллис случайно прочёл об убийстве в газете. До того времени он занимался поисками владельца чёрного Мерседеса, облачённого в енотовую шубу. Он позвонил в службу движений, и ему сообщили, что этот номер принадлежит президенту фирмы по пошиву женского платья Lily Fashions. Администрация, которая располагалась в центре города на Бак-стрит. Президента звали Абрахам Лилеенталь. Отсюда, по мнению службы движения и название фирмы Lily Fashions. Однако, поговорив с мистером Лилеенталем по телефону, Уильям выяснил, что машина была угнана в ночь на 23 марта и до сих пор ещё не найдена. А мистер Уиллис, наверное, звонит, чтобы сообщить о том, что машина нашлась. Уиллис спросил Лилиенталь, не знает ли он кого-либо по имени Микки. Что? Удивился Лилиенталь. Микки? А вы что, издеваетесь надо мной? Затем Уиллис позвонил в отдел по угону машин, где ему сообщили, что машину угнали от бара для гомосексуалистов в квартире. Хотели Ленталь уверял, что навещал приятеля, живущего в том доме, набожительного, как методистский проповедник человека. Но во всяком случае, машина до сих пор ещё не найдена. И по мнению детектива из отдела по угонам машин, этот автомобиль теперь находится на автомобильной свалке, а все его детали продаются в разных частях этой огромной страны. Когда Уилис сообщил ему Кто видел машину всего лишь вечером во вторник, детектив усмехнулся. Так это был прошлый вторник, приятель, а сегодня уже среда. На сообщение же о том, что машину вёл человек, которого, возможно, зовут Микки и который носит енотовую шубу, детектив из отдела угонов не без ехидства заметил. Прекрасно, я проверю, не было ли почтовых переводов за енотовые шубы, и повесил трубку. всёмо выходило, что эта так называемая подруга Мэрилин или сам был автомобильным угонщиком, или знал того, кто ворует машины. Уилис уже собрался позвонить Мэрилин не для того, чтобы проявить дружеское расположение, а потому что у него появилось к ней ещё целый ряд вопросов. Но тут он прочитал сообщение об Эзели Холландере и вместо этого позвонил в 12-й участок. Детектив первого класса Джеймс Ларкин, крупный мужчина лет пятидесяти с гаком, с рыжими, начинающими сидеть волосами и бледно-голубыми, как бы выгоревшими глазами, был одет в белую рубашку с закатанными рукавами, мешковатые синие брюки и коричневые ботинки. Пиджак висел на спинке стула. Казалось, он очень обрадовался звонку Уиллиса. «А если он ваш, можете его забрать себе», «С облегчением», — заявил он. «Но я пока еще не знаю, есть ли какая-либо связь», — уклончиво ответил Уиллис. «Даже если и нет, можете его забрать», — сказал Ларкин. «Его отравили», — спросил Уиллис. «Зарезали», — ответил Ларкин. «Когда?» «Медэксперт предполагает, что примерно в воскресенье вечером». «Значит, это будет пасхальное воскресенье». И до вчерашнего дня мы об этом ничего не знали. А вот тебе и Первоапрельские шуточки. Парень, живущий на той же площадке, пожаловался управляющему домом на запах. Тот вызвал службу спасения. Дверь была открыта, они вошли без помех. Тело находилось в гостиной. Холландер был полностью одет, горло перерезано. Что за замок на входной двери? брошенная защёлка Микки Маус. В доме есть превратник или какая-нибудь охрана? А нет. А почему вы решили, что он ваш? Мой парень знал одну даму, с которой был знаком и ваш парень. Эта дама ходит с ножом. Не знаю. И что вы собираетесь делать, Уиллис? Можете поверить, я с удовольствием вам его отдам. Но если в результате начнётся это кипинг-понг между участками, то получится, что мы просто приобретём дополнительную головную боль. У вас есть уже какие-либо версии? Говорил же вам, его только вчера обнаружили, пока просили жильцов его дома и прилегающих домов. У нас также есть устное мнение медэкспертов, но письменного отчёта он ещё не представил. Причиной смерти было повреждение сонной артерии очень острым инструментом. Во время смерти я вам уже сообщил, нагины какие-либо отпечатки только жертвы, никаких посторонних следов, следов взлома. Я вам говорил, это очень примитивный замок Микки Маус. Его можно открыть целлулоидной пластинкой. А потом кто его знает, Возможно, он был знаком с убийцей и сам открыл дверь. Не заметили ли вы каких-либо признаков того, что у него кто-то был? Например, стаканы на столике, орешки в вазочке, чашки и тому подобное. А вы ищете следы губной помады? Да нет, ищу, за что бы зацепиться. Ну, мы все этим и занимаемся, сказал Ларкин. У меня создалось впечатление, Вончитал книгу и пил кофе, когда вошёл убийца. А мы нашли чашку с недопитым кофе на столике у кушетки и книгу на полу. Вам показалось, что её уронили или она просто лежала на полу, повторил Ларкин. Значит, вы думаете, что его застали в расплох? Я пока ничего не думаю. А где было тело? На кушетке или на полу около кушетки? Оно уже разлагалось, ведь в воскресенье на Пасху было ещё холодно, и он включил обогреватель, а потом сразу потеплело, так что процесс разложения пошёл очень быстро. Кто-нибудь в доме видел или слышал что-нибудь? Он ничего не видел, не слышал, не знаю, мрачно процитировал Ларкин. Как всегда. А вы уже разговаривали с кем-либо с его работы? собирались заняться этим сегодня так что будем делать уилис вам он нужен или нет если да то я поговорю с начальством а домаё он всё же наш вздохнул уилис а отлично обрадовался ларкин а вы не могли бы прислать нам все отчёты я велю снять копии и передам курьеру обычно он развозит документы в 11